Где-то через час к нам присоединились японцы С изумлением наблюдавшие наши телодвижения Мы на пальцах объяснили им задачу Английского в Японии не знают принципиально И они с радостью влились в наши ряды Ураган их тоже не устраивал За японцами последовали парни из съемочной группы Discovery Это уже происходило в единственном местном баре Так как японцы в борьбе с ураганом упились И столовая закрылась Движение ширилось и шагало по ночному острову. Необычайно отчетливо вижу финальную сцену. Три часа по полуночи. Черная мгла, рев ветра и тяжелые капли дождя, летящие горизонтально, как пули. Мы стоим на крыше нашего общежития, потому что холл размером 2х2 не вмещает всех участников битвы. Пытаемся наливать саке в пластмассовые стаканчики. Ветер вырывает их из рук и уносит прочь. Я дополз до камеры, упал на циновку и с мыслью «не получилось». Потерял сознание. Проснулся я утром от тишины. Тишина подчеркивалась редкими каплями, падавшими с крыши за окном с оглушительным стуком. Ветер не просто стих. Он исчез. Внизу плескалось растерянное море. Оно не могло выключиться с такой скоростью. «В аэропорту разводили руками и говорили, что впервые за много лет их прогноз погоды так ошибся. Мы улетели через два часа. Если вы считаете, что я как художник приукрасил картину, спросите у Марка Гарбера. Он был участником происходившего. Врачи не врут. Уже много лет я мечтаю об эксперименте мирового масштаба, который положит конец научным разногласиям и, может быть, укажет человечеству путь к спасению». Уровень развития средств массовой коммуникации Делает сегодня проведение такого эксперимента возможным И мне не хватает только организаторской мощи Для подготовки его на межгосударственных уровнях Дело в том, что для успешного его проведения Необходимо участие всего пьющего населения планеты Эксперимент в рамках отдельно взятого города Ожидаемого эффекта не даст Самые большие трудности будут с назначением дня и часа Придется решать проблему с часовыми поясами. Одновременно избежать различия религиозных постов. Также предстоит преодолеть ханжеское сопротивление, организованное бьющей частью планеты. Это трудно, но реально. Итак, в назначенный момент неплохо бы организовать спутниковые телемосты, чтобы единство человечества ощущалось сильнее. Каждый житель Земли – Поднимает бокал со своим любимым напитком Можно один раз угостить человечество бесплатно Алкогольные спонсоры еще будут биться за право участвовать Думает про себя, о самом хорошем И выпивает Президенты и таксисты, студенты и пенсионеры, солдаты и врачи Рабочие и крестьяне все одновременно пожелают здоровья любимым Счастья детям, окончания войн и хорошей погоды Ибо что еще есть на свете хорошего? И что-то в этот момент произойдет с нами со всеми. Мир улучшится. Он просто не может не улучшиться. Все остальное уже пробовали. Надо только чтобы все. Комментарий. Могу подтвердить. Действительно, облака разгоняются и выходит солнце. Чем объяснить не знаю. Однажды я был в Мексике, в местечке Ушмаль, где стоит комплекс пирамид Майя. Экскурсию проводил милейший пожилой индеец Майя, родившийся в этих местах. Он вспомнил, как лет сорок назад в Ушмаль приехали высокие гости. И индейцев вместе с местным шаманом попросили исполнить какой-нибудь красочный ритуал. Выбор пал на танец дождя, как самый яркий. В процессе выполнения танца на голубом безмятежном небе образовалась туча и хлынул дождь. Для меня таинство природы одинаково загадочно при разгоне облаков и при написании песен. Думаю, что в обоих случаях имеет место прорыв сознания в другое измерение. А уж то, что алкоголь стимулирует творчество и мобилизует сознание на материальное воплощение идеального образа, Никто и не сомневается Не будем вспоминать о злоупотреблявших творцах Их слишком много Но как обогатили они искусство И что было бы, не раскрой они воротов подсознания Проблема в том, что пьют все А творят лишь единицы В случае с автором могу предположить Редкую обратную связь с небесами Не только они вкладывают В его десницу вдохновения Но и он Способен донести свои просьбы До высших миров А мы, простые смертные Служим резонатором Для этой звенящей струны Поэтому он и пытается В этот момент споить Весь окружающий мир И отказаться, поверьте, невозможно